Да простят мне здравствующие поныне бывшие члены временного правительства вульгарность языка, но генерал Алексеев потом в разговоре со мной обронил такую фразу «пошляки, рассчитали как прислугу». Со сцены временно сошел крупный государственный и военный деятель, в числе добродетелей или недостатков которого была безупречная лояльность в отношении Временного правительства. На другой день на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов Керенский на вопрос, как он реагировал на речь Верховного главнокомандующего офицерскому съезду, ответил, что генерал Алексеев уволен. А он, Керинский, придерживается системы одного старого французского министра, что дисциплину долго нужно вводить сверху. После этого большевик Розенфельд Каменев выразил полное удовлетворение соответствием этого решения с неоднократно предъявленными пожеланиями Совета. А в тот же день в газетах появилось официальное сообщение правительства. Несмотря на естественную усталость генерала Алексеева и необходимость отдохнуть от напряженных трудов, было признано все же невозможным лишиться ценного сотрудника, этого исключительно опытного и талантливого вождя, почему генерал Алексеев и назначен ныне в распоряжение Временного правительства. Генерал Алексеев простился с армиями следующими словами приказа. «Почти три года вместе с вами я шел по тернистому пути русской армии, переживал светлой радостью ваши славные подвиги, болел душой, в тяжкие дни наших неудач. Но шел с твердой верой в промысел Божий, в призвание русского народа и в доблесть русского воина. И теперь, когда дрогнули устои военной мощи, я храню ту же веру. Без нее не стоило бы жить. Низкий поклон вам! Мои боевые соратники. Всем, кто честно исполнил свой долг. Всем, в ком бьется сердце любовью к родине. Всем, кто в дни народной смуты Сохранил решимость не давать На растерзание родную землю. Низкий поклон от старого солдата И бывшего вашего Главнокомандующего, не поминайте лихом, генерал Алексеев. Мои отношения с генералом Алексеевым приняли к концу нашей совместной службы характер сердечной близости, и перед расставанием он сказал мне, «Вся эта постройка, несомненно, скоро рухнет». Придется нам снова взяться за работу. Вы согласны, Антон Иванович, тогда опять работать вместе. Я, конечно, высказал полную свою готовность. Назначение генерала Брусилова знаменовало собою окончательное обезличение ставки и перемену ее направления. Безудержный и ничем не объяснимый оппортунизм Брусилова. Его погоня за революционной репутацией лишали командный состав армии даже той, хотя бы только чисто моральной опоры, которую он видел в прежней ставке. Могилев принял нового верховного главнокомандующего необычайно сухо и холодно. Вместо обычных восторженных оваций, так привычных революционному генералу, которого толпа носила по Каменец-Подольску в красном кресле, пустынный вокзал и строго уставная церемония. Хмурые лица, казенные фразы. Первые же шаги генерала Брусилова, мелкие, но характерные эпизоды еще более омрачили наше настроение. Обходя почетный караул георгиевцев, Он не поздоровался с доблестным, израненным командиром их, полковником Тимановским и офицерами, и долго жал руки солдат, посыльного и ординарца, у которых от неожиданности и неудобства такого приветствия строю выпали из рук ружья, взятые на караул.